Прошла неделя с тех пор, как Беркут побывал в крепости. Теперь Штубар уже понимал, что рассчитывать и на дальнейшие контакты с ним не приходится. И если прежде потери своего отряда и посещения Беркута он мог оправдывать конечной целью, вербовкой командира партизанской группы, то сейчас вся эта затея уже казалась ему слишком наивной. Сегодня он снова вызвал к себе водителя Йозефа к а м л е р а Тот явился сразу же. л и х а отдал честь. Страх перед тем, что его может арестовать дестапо, уже прошел. И теперь Каммлер чувствовал себя чуть ли не героем. Как-никак он сумел перехитрить партизан, вырваться из когтей самого Беркута и даже стрелял в него. еще раз расскажите как все это происходило только не торопитесь со всеми подробностями и не прибирая сами знаете чего мне стоило вырвать вас из рук гестапо а ведь там на вас смотрели как на изменника выполнявшего все приказы бандитов ради сохранения собственной шкуры впрочем так оно на самом деле и было ведь ради спасения Штубер насмешливо взглянул на к а м л е р а Ему приятно было видеть, как с лица солдата сползает маска самодовольства, а вместо нее появляется сиротень страха. — Не совсем, господин Гаупштурфюрер. Там возникла такая ситуация, что... — Я вызвал вас не за тем, чтобы выслушивать оправдания. Они меня не интересуют. — Еще раз обо всем этом происшествии, я весь внимания. Водитель снова со всеми подробностями рассказал, как он оказался в плену у Беркута и что происходило потом, вплоть до его возвращения в крепость. — Вы действительно стреляли? — недоверчиво переспросил Штубер, как только солдат дошел до того момента, когда Беркут отпустил его. — Могу. «Поклялся на Библию, господин Гауптшнурфюрер!» Штубер поморщился. Всякое упоминание о церкви или святом писании вызывало в нем какое-то необъяснимое раздражение. Он очень редко задумывался над тем, существует ли Бог на самом деле. Но и никогда не мог понять, что заставляет мужчину становиться на колени перед иконой. Поэтому... Любые клятвы на Библии воспринимал как неумную шутку. — Не уверены, что попали в кого-либо? — Не уверен. Я стрелял в бандита, который был в форме у б е р ш т у м ф ю р е р а Думаю, что не промахнулся. Но он не упал почему-то. Не могу сказать точно. Я сразу умчался оттуда. Вы же понимаете, з а м е ш к а й с я я хоть на мгновение... И этот партизан просил передать мне, что он умеет сдерживать свое слово. — Да, именно об этом он и просил. Двое других настаивали на моей смерти, но б е р ш т у ф ю р е р был против, решительно против, — чеканил к а м л е р Жаль, что Беркут не прислушался к их совету, — подумал Штубер. Он встал из-за стола и подошел к бойнице. «Если бы не этот идиот, подробности визита Беркута оставались бы моей личной тайной. А теперь о них знают все отделение гестапо, не говоря уже об Абвере». «Итак, оберштурфюрер спас вам жизнь, а в благодарность за это вы сразу же выстрелили в него». Вопрос вырвался у Штубера непроизвольно, лишь потому, что его раздражал болван-водитель, на котором военная форма висела, как на полигонном чучеле. — Ну, ведь господин Гаупшнурфюрер, это же явный враг! — Конечно, конечно, — спохватился Штубер. Меньше всего ему хотелось, чтобы солдат заподозрил его в жалости к врагу. который он, Штубер, никогда не испытывал. Вы свободны. Единственное, что я вам советую и приказываю, поменьше б о л т а й т е о своих подвигах. Вы поняли меня? А ведь если операция против партизан не удастся, и кретинам из гестапо придет в голову найти виновного, этот олух будет для них неценимым свидетелем. — подумал Штубер, когда шофер вышел. Несколько минут он нервно вышагивал по своей коморке, затем дернул за бечевку, на конце которой там, внизу, у д е н щ и к а висел колокольчик. Ганс Крюгер явился немедленно. Это был деревенский парень, лицу которого, казалось, не были присущи какие-либо проявления чувств и сквозь невозмутимость которого отчетливо п р о с м а т р и в а л о с ь Умственная неполноценность. Именно это и определило его судьбу. Потому что Штуберу нужен был именно такой денщик. По-крестьянски старательный, трудолюбивый и несколько туповатый, которому и в голову не придет размышлять над словами и поступками своего командира. «Вызови шарфюрера Лансберга». А когда он выйдет отсюда, пригласи ф е р ф е в е л я Зебальда. Ганс кивнул. Этот кивок напоминал неуклюжий поклон состарившегося швейцара. Отвечать, как подобает военному, Штубер так и не приучил его. Карл Лансберг в о ш е л сразу же, словно в ожидании вызова, стоял за дверью. В отличие от Ганса, этот крепкий двадцативосьмилетний парень напоминал старых п р у с с к и х интеллигентов если бы штубер не знал что перед ним сын уголовного преступника рецидивиста и что на счету карла как минимум 12 крупных террористических акций две из которых получили международную огласку то т считал бы что и м е т ь дело с х о л е н ы м профессорским сынком это внешность эти изысканные манеры Штубер никак не мог понять, откуда они у л а н с б е р г а но они исправно служили Карлу той маской, благодаря которой его принимали как своего в любом порядочном обществе. К тому же он с уверенностью дилетанта умел свободно поддерживать разговор на любую тему, чем особенно нравился старшему поколению интеллигентов и женщинам. Служба безопасности учла это. Карл Ландсберг, он же агент по кличке Магистр, специализировался на убийствах интеллектуалов, склонных, как это деликатно формулировалось, к явному покраснению. Среди офицеров службы безопасности даже бытовал мрачный полуанекдот о том, что перед тем, как уничтожить свою жертву, Ландсберг, Читает ей популярную лекцию о путях развития европейской философской мысли с о о о р к в ы х годов 20-го столетия. Затем вручает свою визитную карточку и только потом стреляет. Но таким образом, чтобы кровь залила визитку, которую он приобщает к своей коллекции. — Как тебе здешний климат, магистр? — спросил ш т у б е р в ы с у ш а в его п р и в е т с т в и е и разливая в рюмки коньяк. «По ночам видится Франция», — настороженно усмехнулся Карл. «Но мне тоже, или Испания, в зависимости от расположения планет, так что самое время выпить», — подал ему рюмку. «За скорейшее возвращение на Средиземноморское побережье». Никто не заставит нас поверить, что там уже не осталось работы для истинных профессионалов. Видит Бог и н и кто, господин Гауштурфюрер?» Магистр резким движением опорожнил рюмку, подошел к столу, поставил ее и отступил на три шага назад. «Разрешите уточнить, существует ли в действительности хоть какая-нибудь надежда?» Просто так надежды в природе не существует. Ее вызывают, как духов. Сейчас мои люди налаживают контакты со Скорцени, который, будем молиться, еще не забыл, что где-то там в России сражается Вилли Штубер. Точно так же, как я не забыл боевого друга, Карла Ландсберга. «Вы слишком добры ко мне». Приложил л а н с в е р г руку к сердцу. Да хотя бы здесь не устраивался и крохотили спектакли. ь с Поиграл желваками Штубер, но вслух сказал. «Впрочем, многое зависит от успеха нашей миссии здесь, в Черных лесах Подолии». «Бывали и посложнее», — скромно опустил взгляд шарфюрер. «Разумеется». Полагаю, что до осени управимся, нужно только уцелеть, сохранив себя для теплого солнца и ласковых женщин. Вот, собственно, и все. Я пригласил тебя только для того, чтобы немного подбодрить. Не так уж и много у меня здесь друзей, на которых по-настоящему можно положиться.